Глава 7. Прозрение. Ну и как ваши успехи, молодой человек, встретил Проскурин вошедшего в кабинет Измайлова. Просто отлично, с радостной улыбкой выпалил тот. «Расчеты оказались точными, и разброс не такой большой, как можно было ожидать. Теперь бы еще и взрывчатку нормальную. Порох – это все же не то!» «Не думаю, что у Григория разделяют вашу радость», – хмыкнув, произнес профессор. Вот такие вступительные разговоры перед началом занятий у них уже вошли в традицию. Проскурину был интересен молодой человек, от которого прямо-таки веяло загадочностью». Борису приятно, а главное, полезно было общаться с человеком, обладающим поистине энциклопедическими знаниями. «Ну, механическая и однообразная работа по изготовлению взрывателей, конечно, радовать не может. Опять же, нет той кропотливости и точности, как при создании артефактов, тем более на фоне его успехов. Но не думаю, что он будет этим сильно тяготиться», — возразил Борис. Что и говорить, успех у Травкина был ошеломительный. Его таки отметил эфир, ну или система. Первое же изделие, вышедшее из-под его руки, оказалось артефактом. Да, аптечка получилась одинарной, но какое это имеет значение? По заверениям Проскурина, из молодого инженера выйдет выдающийся артефактор. Разумеется, если тот продолжит трудиться в том же духе. И Травкин готов». а тут запало к минам. Однако профессор ошибался. Григорий, конечно, рвался к работе по прямой специальности, но ведь в прошлом он был бомбистом. Разве его могла не заинтересовать возможность создания нового образца оружия, да еще и компактного, но обещающего по эффективности в чем-то переплюнуть пушки? Рентгеновские лучи серьезно заинтересовали научную часть экипажа «Газели». Настолько, что у моряков появилось свободное время, а львиная доля занятий на месяц в основе своей перешла в русло самостоятельной подготовки. Преподаватели, конечно, курировали процесс, но эффективность обучения резко упала. Очень уж любителей науки увлекло новое направление. Эксперименты шли один за другим. Машина работала, приводя в действие генератор чуть ли не круглые сутки. Печное топливо вылетало в трубу, только держись. Борис стал больше времени уделять живописи. В настоящий момент он уже завершал очередную серию из 15 масляных картин. Но как бы ему не нравилось писать, постоянное стояние у Мольберта было все же не для него. Попробовали использовать дробовик в условиях палубы и тесноты внутренних помещений. В качестве учебно-тренировочной базы выступило старое судно, приткнувшееся в дальнем конце гавани. Старичок ожидал, когда же его, наконец, разберут на дрова. Как показала практика, полноразмерный дробовик для работы в тесноте подходит не очень. Поэтому Борис укоротил ствол и заменил приклад на рукоять, пристроив складной плечевой упор. Стало намного удобней. Старики, участвовавшие в своё время в абордажах, заверили, что получилось просто отлично. О том же свидетельствовали успешно расстрелянные мишени. А вот система не оценила его старания, одарив всего-то тремя сотнями опыта и позабыв о бачке надбавок. При виде метательных минных аппаратов на катерах Борис вспомнил, что их вроде как использовали при обороне Порт-Артура, и будто корни обычного миномёта растут именно оттуда. Прикинул, может ли быть от него польза, и по силам ли ему вообще создать такое оружие. Решил, что коль скоро с остальным получилось, то от чего бы и нет. Мастерская в наличии, весь необходимый материал имеется. Подключил к этому делу дипломированного инженера Травкина, и работа закипела. Как результат, готовое изделие, которое они только что закончили испытывать на полигоне местной дружины – Система по обыкновению немного подвисла, но потом выдала всем сестрам по серьгам. Борис получил целых три очка надбавок за миномет, мину и прицел. Гаубицы тут очень даже в ходу, но о стрельбе с закрытых позиций, похоже, еще не знают. Григорию помимо опыта прилетело очко за взрыватель. Измайлов предложил только принципиальную схему, а совершал все расчеты и дорабатывал окончательную конструкцию уже Травкин. Как раз сегодня на рассвете они выехали на полигон для окончательных испытаний Так что было им чему радоваться И хотя Григорию теперь предстояло изрядно потрудиться над изготовлением взрывателей Недовольным тот не выглядел Да, механик от бога Но, как и у Бориса, присутствовала у него шильца в одном месте Не позволяющая сидеть на попе ровно «Рад за вас обоих, молодой человек» «Создание нового – это всегда такое волнующее чувство», – с многозначительной улыбкой произнес Проскурин. «Подозреваю, что у вас тоже есть чем удивить, а, профессор?» – ободряющим тоном произнес Измайлов. «Вы даже не представляете, молодой человек, то, что вы сделали, как утверждаете, по наитию, привело к целому ряду открытий. Это настоящий прорыв в той же традиционной медицине, и не только». Вот, взгляните, чего нам удалось добиться в результате множества экспериментов. Павел Александрович выставил на стол картонную коробку с парой десятков стеклянных негативов. В уголке каждого из них имелся бумажный прямоугольник с пояснительной надписью. А вот само изображение... Это был какой-то сложный механизм. Шестеренки, шептала оси, тяги, валы. Темный лес... Зато эти снимки явственно отличались от того, что сделал он. Они уже куда больше походили на те, что он видел в своем мире. Что это? Аптечка, изготовленная Григорием. При этом она полностью сохранила свои способности. Работает исправно. Остается только проверить, наберет ли она в назначенный срок заряд. Но на это нужно время. Детали, конечно, видны не все, но кое-что разобрать все же получается. То есть вы нашли способ, как можно выяснить устройство и принцип действия артефакта при отсутствии технической документации? Не без вашей помощи, но, кажется, да. Правда, полноценным этот эксперимент назвать сложно, ведь нам известно устройство именно этого прибора. А если попробовать сфотографировать мой модификатор... Но это, по сути, та же аптечка, только детали в ней меньших размеров. Вот и всё. Нужен незнакомый прибор. И всё же я на вашем месте попробовал бы. Как говорится, за неимением Гербовой пишут на простой. Опять же, вы работали с модификатором в деревянном корпусе, а этот стальной. Хм. А ведь вы правы. Давайте ваш модификатор. Пожалуйста. Павел Александрович, вы куда? А урок... «Ах, да», — с досадой спохватился профессор, откладывая коробочку в сторону. «Ну, с молодой человек, на чем мы остановились?» В целом занятие прошло как обычно, если не обращать внимания на то, что у Проскурина, похоже, свербело, и ему приходилось сдерживаться, чтобы не убежать в лабораторию. Вообще-то Борису и самому было интересно, чем обернется опыт со снимком механизма через стальной корпус. Хотя чудес с открытиями он, конечно, не ждал. Конструкция этого артефакта известна. Аптечки одинаковы во всем мире. По окончании урока Измайлов направился на камбус, перехватил бутерброд, после чего перебрался в художественную мастерскую, где его уже ожидал Ершов. Кстати, странное дело, но его учитель не стеснялся советоваться со своим учеником. И что уж совсем ни в какие ворота... У него начало получаться несколько лучше прежнего. Или прогресс только пригрезился? Измайлов решил втихую показать работы наставника Эмилии, пусть оценит. В живописи она разбирается. Вдруг его дар оказывает влияние на преподавательские способности Ершова. Прошедший месяц оказался для Бориса плодотворным не только в плане изобретений и учебы, хотя в последнем он по-настоящему мог похвастать только успехами у Ершова. Остальные его учителя слишком уж увлеклись новой игрушкой. Немаловажным было то, что Измайлову удалось завершить очередную серию картин, и он вновь получил на выходе по 30 работ маслом и акварелью. Правда, в плане развития навыка это ему не помогло. Рост словно уперся в стену. Хотя его мастерство заметно совершенствовалось, он это ясно видел. К тому же, серьезно помогло то, что Эмилия позволила Ершову посещать свою картинную галерею, где наставник мог подкрепить теорию примером работ признанных мастеров. Но это не помогло Борису сдвинуться с места, и он продолжал забрасывать опыт в копилку избыточного. «Ну чего вы смотрите на нее с чувством выполненного долга? Радуйтесь, что вам удалось создать очередной коммерческий шедевр?» «Борис Николаевич, когда я уже достучусь до вас, и вы, наконец, поймёте, что ваше отношение к незашедшему на вас дару откровенно наплевательское? А что плохого в том, что я пишу на продажу? То, что при подобном подходе вы не раскрываете в полной мере свой талант. Вместо того, чтобы тщательно прорабатывать каждую деталь, вы гоните полотно, словно выпекаете пирожки. Покажите вашу суть». Ну вот, что и требовалось доказать, никакого роста. Прибавили только акварель, скульптура, перспектива, кисть, рисунок и композиция. Но как только их значения достигнут десяти тысяч, рост прекратится и здесь. Вы не развиваетесь. А мне кажется, я все же наблюдаю изменения. Они есть, Борис Николаевич, но настолько незначительные, что ваш прогресс иначе как черепашьем не назвать. «У вас сейчас ситуация такова, что теоретический багаж уже начал обходить практический, тогда как раньше вы двигались вперед за счет практики на интуитивном уровне». «Уверен, что вы правы, Вячеслав Леонидович. Но тут уж такое дело, что мне попросту необходимы средства. Нужно содержать газель, платить жалования экипажу и преподавателям, так что я не могу не думать о коммерческой составляющей». «Обосноваться на каком-нибудь тихом острове? Средств, полученных с прошлого вернисажа, вам хватило бы на несколько плодотворных лет обучения и работы?» «И опять вы правы, только это идет вразрез с моими планами. Обещаю, как только начнут поступать денежные вливания с других направлений, я прекращу маяться ерундой и стану слушаться вас во всем». Мастерскую он покидал в дурном настроении – Признаться, отсутствие ощутимого прогресса его уже напрягало. Настроение ниже плинтуса. И ладно бы он уперся в потолок науки, как это было прежде. Так нет же. Проблема именно в нем самом, в его подходе. Не получается совмещать качественное обучение и коммерческую составляющую. Только выбора он пока лишён. Эмилия начала производство бронежилетов, но в настоящий момент пока только развернута рекламная акция. Кстати, защита оказалась достаточной даже против Винчестера под револьверный патрон с куда более высокой скоростью пули. Но пока о прибылях говорить не приходилось. Завод на Голубицком наращивает выпуск, но там вся прибыль вкладывается в расширение производства. Либо так, либо расти черепашьими темпами. И без того не помешало бы сделать единовременное серьезное вливание для скорейшего получения максимальной отдачи. Но на это нет средств. Покинув художественную мастерскую, Борис направился к Григорию. По идее, тот сейчас должен вытачивать взрыватели для мин. Измайлов не сомневался в успехе. Это работало в его мире, причем даже в кустарном варианте. Так от чего не должно сработать здесь? Поэтому Борис заказал в местной мастерской изготовление двух сотен чугунных корпусов мин – Разве только учёл использование слабого разрывного заряда, и поэтому каплевидные снаряды отливали ребристыми на манер гранаты F-1. А вот гранату он заказывать не стал, хотя изготовить запалы под силу и ему самому, в судовой мастерской. Но всё же нужна нормальная взрывчатка. А так получается скорее дымовая граната. Ни брезантности, ни нормального количества осколков. А если рвануть в помещении, так ещё и непроглядная молочно-белая стена». С доступным динамитом связываться нет никакого желания. Можно, конечно, попробовать пероксилин, но с его гигроскопичностью недолго и впросак попасть. Эдак метнешь гранату, а получишь пшик. Потому как отсырел, зараза. Может, все же попробовать закинуть удочку насчет тротила? Где-то читал вроде, что в его названии, тринитро-толуол, уже зашита формула. Подбросить идею профессору? Глядишь, и окажется в руках нормальная взрывчатка. Конечно, на промышленные объемы замахиваться не стоит, но им ведь не так много и надо. Ничего не милитаристские наклонности. Тут мир такой, что хочешь не хочешь, а готовься к войне. Причем основательно, без дураков. Вон даже торговые суда вооружены для защиты от пиратов. но ну, чисто времена Моргана в мире Бориса. Кстати, тут такого знаменитого пирата не было. как и Фрэнсиса Дрейка. Ну, свято место пусто не бывает, имеются эквиваленты, и это странно, хотя бы потому, что многие известные личности повторяются. Григория в мастерской не оказалось, а само помещение было заперто. Да оно и правильно, нечего посторонним там делать. Борис прошел дальше в лабораторию «Ага, вот он где бездельник, а ведь должен взрыватель и ладить». «Безобразие получается. Корпуса с вышибным зарядом и порохом имеются, а взрывателей нет». «Боря, ты даже не представляешь, что открыл!» Встретил его восклицанием Григорий. «Ты о чем?» «Об этих их случаях». «Ничего я не открывал. А что за ажиотаж? Кстати, можно мне забрать мой модификатор? После двух ранений я без него себя как-то неуютно чувствую». «Да, конечно, молодой человек, забирайте». протянул прибор профессор. «А чего это Григорий так возбудился?» Пряча аптечку во внутренний карман пиджака, поинтересовался Борис. «Дело в том, что мы только что проявили фотопластинки, и результат откровенно обнадеживающий. Насколько он будет положительным, сказать пока затрудняюсь, но, на мой взгляд, перспективы неплохие. А поконкретнее?» «Если конкретно, то, судя по снимкам, в механизме твоего модификатора уменьшили не только размеры деталей, но и их количество», – поспешно проинформировал Григорий. «То есть сама механика проще», – предположил Борис. «Именно. А как результат и сроки изготовления короче», – сознанием ткнув Измайлова пальцем в грудь, произнёс товарищ. «При условии, что нам удастся понять механику работы модификатора, проскорен счёл необходимым охладить пыл молодого человека». «Но вы сказали, что перспективы неплохие», – заметил Борис. «Сказал, но ведь могу я ошибаться. Нужно оплотнее заняться этим вопросом». «А значит, что я опять делаю упор на самоподготовку», – подвел итог Борис. «Ни в коем случае. Мы скорректируем занятия и распределим их между Валентином Эдуардовичем и Евгением Николаевичем». Кивая в сторону кандидатов, пояснил профессор. Это хорошо, что учебный процесс не прервется. Но еще лучше то, что появилась возможность рассмотреть, что внутри артефактов. При наличии такого специалиста, как Проскурин, у них есть шанс получить доступ к секретным технологиям. И главное, никто не сможет в этом уличить, потому что всем известно, артефакты невозможно вскрыть, не разрушив механизм. Правда, кандидатов откровенно жаль. Придется до поры до времени держать открытие с экс лучами в секрете. Трудно даже представить, какое преимущество они дают. Нужно будет поговорить с проскуриным Ребятки, его вассалы, вот пусть он их и обрабатывает. Ладно, здесь на сегодня все. Борис хотел попросить Григория сделать еще пару десятков взрывателей, но, похоже, не судьба. Его теперь от новой задачки за уши не оттащишь. Это же какое веселье при наличии только части мозаики воссоздать всю картину. Снимок это, конечно, хорошо, но на нём видно далеко не всё. Что-то обрисовано лишь частично. Другое наслаивается, третье и вовсе скрыто иными деталями. Посетил камбуз схватил кусок пирога, оповестил Капитолину Сергеевну, что её благоверного похитила вторая жена, Наука, и сошёл на берег. Ему пора в особняк баронессы. Помимо жарких объятий, Бориса ждет еще и работа. Вот уже четвертую неделю он трудится над картиной, заказанной Эмилией. Странное дело. За месяц с небольшим он успел написать три десятка полотен, а тут все никак не завершит одно. Правда, старается не за страх, а за совесть. Цепляется к малейшим шероховатостям, стремясь отшлифовать изображение до идеала. Борис отошел на несколько шагов, взглянул на то, что получилось. От прежнего чувства незавершенности нет и следа. У него всегда так. Видит, что картина закончена, но понимает, что можно еще что-то дополнить, подправить и переделать. Однако выскакивает лог, и он отставляет работу в сторону. Здесь ничего подобного. Есть только осознание, что лучше у него попросту не получится». Это потолок, который может и реально пробить, но Борис пока не видит, как это сделать. И именно в этот момент выскочил лог. Масляная картина завершена. Получено 800 очков опыта к умению «Масло-2» – 13200 из 16000. Получено 20 очков опыта к умению «Рисунок-2» – 2700 из 16000. Получено 20 очков опыта к умению «Художественная кисть-2». 2700 из 16000 Получено 20 очков опыта к умению «Перспектива-2». 2700 из 16000 Получено 20 очков опыта к умению «Композиция-2». 2700 из 16000 Получено 800 очков опыта к «таланту «Художник-2». 6800 из 16000. Получено 800 очков опыта. 0 из 64000. Невозможно начислить опыт. Необходима наука 3. Получено 800 очков избыточного опыта. Всего 71050. Получено 800 очков свободного опыта. Всего 28852. Вот оно как. «Лёд тронулся? Или ледоход давно уже начался, если бы только он последовал совету Ершова и рисовал каждую картину, выкладываясь без остатка?» «Не гнал коммерческий продукт, а работал, пока не испытал бы чувство полного удовлетворения?» «Опять же, вот этот лог. Он появился только тогда, когда Борис сам посчитал картину завершённой. «Знаешь, от отчего мне было скучно на твоём вернисаже?» Поинтересовалась бесшумно вошедшая в комнату Эмилия. «Отчего?» Чувствуя, как ее ручки легли на его плечи, спросил Измайлов. «Я видела картины несомненно одаренного художника, который относился к своим работам с пренебрежением. Он не стремился достичь максимума, добиться совершенства, а останавливался буквально в полушаге от вершины и со словами «сойдет и так» забывала о картине». «Когда я поняла, что ты и есть тот самый некто, я решила попробовать пробудить в тебе жажду идти до конца. Если уж что-то делать, то делать это не просто хорошо, а на пределе возможностей. Талант у тебя есть, силы воли и усидчивости не занимать. Осталось найти стимул». «И ты решила подстегнуть меня тем, что собралась повесить мою работу рядом с полотнами великих мастеров живописи?» «Именно». И не нужно иронии, малыш. Я все равно сделала бы это, даже если бы ты написал меня в твоей небрежной манере. Но теперь тебе стыдиться нечего. Ты еще только в начале пути, чтобы сравняться с ними. Но ты сделал все, на что способен. Выложился без остатка и готов идти дальше. Даже если сейчас пошлешь меня к дьяволу, уничтожишь эту картину и хлопнешь дверью, это уже ничего не изменит». Я буду жить, точно зная, что пробудила одаренного от спячки, в которую он сам же себя и загонял. «Эмилия, ты...» Борис взял в ладони ее лицо, посмотрел в глаза. «Ты самая коварная женщина на свете». «И чуточку желанная?» — с игривым смущением спросила она. «Невероятно желанная». Он окинул взглядом ее красивое лицо и впился в сочные... податливые и одновременно упругие губы.